Шестой шаг к успеху. Не опаздывай на встречи, не связывайся с жуликами и вовремя заявляй о своих открытиях. Знайте, что предприятие устроено как живой организм, поэтому и отходы те же. Представьте, если бы меня сейчас сделали директором предприятия. Я не пойду. Для меня это понижение, хотя я бы справился. Ведь я знаю, что предприятие устроено как организм. В начале ведь что надо, чтобы сырье поступило на предприятие, верно, да? Значит, мне надо найти начальника отдела снабжения, а он сам подберет все кадры. А кадры-то я подбирать уже научился. Вы представляете, я дом построил и у меня ни кирпичика не украли. Дальше что? Дальше мне надо найти начальника производства, главного инженера, который продукцию всю переработает. Потом надо эту продукцию продать, а затем куда-то девать отходы. Как устроен организм? Мы едим, потом обрабатываем продукцию, а затем от неё избавляемся. И если всё происходит по природной схеме, то человек будет здоров. А уж куда девать отходы, врач, конечно, знает гораздо лучше, чем инженер. Знаете, сколько литров воды наш организм обрабатывает? 40 л в сутки. Объём в среднем почти 2 л. Почему? Потому что всё потом используется. Например, из тонкого кишечника жидкость попадает в толстый кишечник, а функция толстого кишечника откачать воду назад и опять пустить в производство. Иначе там скопится много первичной мочи, которая в дальнейшем По специальным канацам опять отсасывается и опять пускается в ход производство. Вот таким образом всё это происходит. Поэтому, если я был бы директором, я был бы очень успешным директором. Почему? Потому что такое отношение к отходам, как у меня, у директоров нету. Поэтому мы пускаем дым, золотом разбрасываемся. Конечно, я бы сразу установил пылеуловители и отходы с заводов и ещё бы раз обработал. И возможно, от этих очищенных отходов получил бы больше, чем от остальной продукции. Почему я так говорю? Философию надо знать. Кстати, прежние философы были ещё большими государственными деятелями. Приведу пример. Древнегреческий философ Эпикур все потребности в удовольствии разделил на три группы. Первые естественные и необходимые, связаны с сохранением жизни индивида. Они приносят пользу человеку, избавляя его от страданий. Удовлетворение голода, жажды, усталости, наслаждение любви он не относит к этой группе, считая их источником беспокойства. Желания первой группы имеют естественный предел. Как только желание удовлетворено, страдание затухает. Эти удовольствия несут удовлетворение Второе естественные, но не необходимые. Те, что сверх естественных, изысканные пищи и напитки, элегантная одежда. Эти желания не имеют естественного предела ибо не связаны с естественным страданием, а потому могут нанести человеку ущерб. К этой группе потребностей эпикур относил любовь и занятия политикой. Эти удовольствия необходимо ограничивать. Третье неестественные и ненужные. Чславия, суетные желания роскоши, власти и славы, они не связаны с телесными потребностями и подвергают душу опасным волнениям. Их нужно всячески избегать. Такую философию можно назвать аскетической. Американский психолог Абрахам Маслоу создал свою пирамиду потребностей. Вот цитата из Википедии. Потребности Маслоу распределил по мере возрастания, объяснив такое построение тем, что человек не может испытывать потребности высокого уровня, пока нуждается в более примитивных вещах. В основании физиология, утоление голода, жажды, сексуальной потребности и тому подобное. В ступенью выше разместились потребности в безопасности. Над ней потребность в привязанности и любви, а также в принадлежности к какой-либо социальной группе. Следующая ступень потребность в уважении и одобрении, над которой Маслоу поставил познавательные потребности жажда знаний, желание воспринимать как можно больше информации. Далее следует потребность в эстетике жажда гармонизировать жизнь, наполнить её красотой и искусством. И наконец, последняя ступень пирамиды наивысшее стремление к раскрытию внутреннего потенциала. Она и есть самоактуализация. Важно заметить, что каждая из потребностей не обязательно должна быть утолена полностью. Достаточно частичного насыщения для перехода на следующую ступень. Я совершенно убеждён, что человек живёт хлебом единым только в условиях, когда хлеба нет, разъясняет Маслоу. Но что случается с человеческими стремлениями, когда хлеба вдоволь и желудок всегда полон? Появляются более высокие потребности, и именно они А не физиологический голод управляет нашим организмом. По мере удовлетворения одних потребностей возникают другие, всё более и более высокие. Так постепенно, шаг за шагом, человек приходит к потребности в самореализации, наивысшей из них. Маслоу прекрасно сознавал, что удовлетворение примитивных физиологических потребностей основа основ. В его представлении идеальное и счастливое общество это в первую очередь общество сытых людей, не имеющих повода для страха или тревоги. Если человек, например, постоянно испытывает недостаток в еде, вряд ли он будет остро нуждаться в любви. Однако человек, переполненный любовными переживаниями, всё равно нуждается в пище, причём регулярно. По цитостью Маслоу подразумевал не только отсутствие перебоев с питанием, но и достаточное количество воды, кислорода, сна и секса. Но я считаю, что Маслоу ошибся. Головой инстинкт, он внёс в основание пирамиды. По его мнению, сначала надо удовлетворить сексуальную потребность, чтобы двигаться дальше. А я переставил ступени. На первом месте должен быть пищевой инстинкт, потом оборонительный, потом чувство собственной значительности, а потом уже надо браться за сексуальный инстинкт. Иначе нельзя. Тогда у тебя в жизни будет стратегическая ошибка. Например, ты вышла замуж, не став ещё никаким специалистом. Отсюда всё время тревога. Хотя это не страшно. Если ты молодая, то всё ещё можно исправить. Как стать красивым? Не нужна косметика, нужна улыбка, внутреннее состояние души. И ты становишься сразу красивым. А в заработках врачей. Медицинское образование просто великолепно, но в нашей стране, как пишут, на него поступают только пара нормальные люди. Они поступают не для того, чтобы оказывать помощь больным, а для того, чтобы много заработать. Почему-то считается, что врач может много заработать. Он действительно может много заработать, но ему надо стать высококвалифицированным специалистом, а это случается очень поздно. Так же, как артисты начинают много зарабатывать только к концу жизни, когда наработали некий багаж. Артисты в себя верят, думают, что через какое-то время они, наверное, станут звёздами шоу-бизнеса, но не сразу. Так объясняю, почему не стоит в МИТ институт поступать. Но если уж такое несчастье случилось, не смейтесь. То тогда эту ситуацию надо использовать. Вы знаете, действительно, хороший врач много зарабатывает. Но, конечно, не от государства. Государство начинающему врачу раньше, в мои времена, платили в среднем 90 руб. Через 5 лет 110, через 15 лет 150 руб. Конечно, врач с пятнадцатилетним стажем и начинающий это день и ночь. Врач с пятнадцатилетним стажем должен получать в 20-30 раз больше начинающего. Он так и получает. А как другими способами помочь себе материально и не за счёт взяток? Я всегда докторам говорю: не бери до и не бери сразу после. Бери месяца через 3 после выписки. Конечно, многие до тебя не донесут. Когда тебе дают до, тогда тебя подкупают, чтобы ты хорошо работал. Когда после думают, что вдруг будет обострение. А когда уже прошло 3 месяца после операции, тогда можно уже брать взятку у чистой совести. Значит, действительно выздоровление уже стойкое. Естественно, при таком подходе ты никогда не будешь иметь дела с правоохранительными органами. Но, конечно, если человек тебе через 3 месяца что-то приносит, то он от души приносит. У него не будет желания вызвать правоохранительные органы, чтобы тебя посадили. Закончить институт это ещё не значит получить навыки. Нужно ещё лет 5 поработать. Чем хорош институт? Ты закончил, а теперь уходи ради бога. Но важны экономические знания. Они пригодятся в любой сфере деятельности. И ставлю себя в пример. Я молодец. Я из психиатрии ушёл состоявшимся специалистом и сейчас веду свои семинары. Но если вдруг кризис нас захватит, что произойдёт? Многие вообще-то сходят с ума во время кризиса, когда теряют своё состояние. Значит, вы ко мне приходить не будете. Что я тогда сделаю? Я тогда пойду на полтора месяца усовершенствования, узнаю, какие появились новые лекарства и начну работать с психиатром. Как говорится, навык-то не пропьёшь. Я 30 лет занимался психиатрией в одной клинике, так она такой же с тех пор и осталась. Восстановить всё можно запросто. Лекарство только новые приобрести и всё. И тогда мы опять с вами встретимся. Смешно. Кстати, сейчас кризис у всех, а у нас психиатров наоборот, работа кипит. В кризис к нам больше народу ходит, чем в благополучные годы. Важное отступление. О безозвратных изменениях. Всё течёт, всё меняется, да? Это правило жизни. Частный случай. Нельзя с одной и той же женщиной две ночи провести. Когда ты с ней проводишь вторую ночь, ты можешь получить совсем другие ласки. Поменялся уже человек. Вот представьте человека, который живёт по правилам жизни. Он никогда не скучает, ему всегда надо думать, а кто же сегодня к нему придёт. Потому что я, например, встречаюсь через некоторое время со своими знакомыми, многих из которых знаю достаточно хорошо, но отдаю себе отчёт в том, что это уже другие люди. уже не те, которые первый раз ко мне пришли. Мы встречались давно, и поэтому вместе с ними проводить семинары точно так же, как я вёл 3-4 года назад, нельзя. А вот новички, совсем ли они новички? Вы книжки мои читали? Ну, это уже хорошо. В принципе, я большого раздражения уже у вас вызывать не буду. Тем же, кто меня первый раз видит и кто моих книг не читал, похоже, я буду не очень нравиться. Но если честно, я к этому не стремлюсь. Веди себя так, как будто ты подарок. Вы не задумывались, как надо к себе привлечь внимание сильных мира сего? Они же могут стать вашими работодателями, а это и хорошая зарплата, и карьерная лестница. Так вот, сильным мира сего и деньги ваши не нужны, и они знают, где взятки взять. Но они довольно часто банально скучают. Поэтому я вас призываю: научитесь рассказывать анекдоты. Конечно, если это будут оригинальные анекдоты, специально подобранные, можно иногда и с матом, и с сексуальным намётиком. Когда ты что-то кому-то говоришь, что ты должен своего собеседника чему-то научить, то есть повести за собой и доставить ему наслаждение. Почему Горбачёв стал генсеком? Очень просто. Он у себя в Ставропольском крае организовал хороший отдых высшему руководству. Поэтому, конечно же, надо уметь и тамадой быть на вечере, тогда тебя будут знать, а потом уже поинтересуются и твоими деловыми качествами. Ещё совет. Научитесь танцевать. Конечно, не бальные танцы. С какой целью? Опять с той же самой, чтобы обратили внимание. Почему? Поскольку ты человек ещё не очень известный, поэтому на твой доклад, на твоё выступление никто не обратит внимания. Но каждый саммит заканчивается дискотекой. А вот на дискотеке надо, чтобы на тебя обратили внимание. Значит, надо уметь танцевать быстрые танцы и медленные: вальс, танго, фокстрот. Вот тогда тебя и послушают, когда ты будешь ораторствовать. А то у нас же, как понимают, ораторское искусство Сразу давай, овладевая специальными ораторскими приемами, анафорами, метафорами, риторическими вопросами, а в начале надо тело свое подготовить. А лучше всего, как можно подготовить тело, гимнастикой. Медленные движения являются и хорошими танцевальными движениями. Все гимнастические движения легко превращаются в танец, и тогда может во время танца на тебя обратят внимание. Чем рассказывать лучше показывать. Вот реальная ситуация. Я сделал доклад на Международной коммуникативной ассоциации. Английский я плохо знаю, так текст кои как читаю. Потом там был банкет, я там про танцевал, и вдруг ко мне подходит президент ассоциации, а он моего доклада не слышал и спрашивает: "Thank you". Он поинтересовался, кто я такой. У меня кое-что было написано на английском. Ему дали распечатку, а вскоре меня приняли в почётные члены этой коммуникативной ассоциации. Для того, чтобы тебя заметили, всегда должны быть оригинальные подходы, не такие, как у всех. А когда ты будешь чувствовать, что ты идёшь героем, так значит, вести себя нужно так, как будто вы подарок. Как подарок. Ты же хочешь работать с людьми, которые более влиятельны. Поэтому у тебя должно быть что-то такое, что ты умеешь, а они не умеют. Точность, вежливость королей. Точность, вежливость королей, сказал Людовик XIV. Начальник имеет право опаздывать, а подчинённый нет. Вы опоздали, вы украли у себя будущее. Чем выше человек, тем дороже его время. К нему опаздывать нельзя. В общем, надо вести себя по-королевски, не опаздывать. Для личной жизни это правило тоже годится. Если ваш партнёр опоздал и оправдывается, что мол попал в пробки, вы призадумайтесь, не ушла ли любовь. Потому что когда любовь точно была, он приходил на 2 часа раньше и ждал где-то за углом. В срок он приходил точно. Кстати, парадокс Почти тридцать процентов москвичей опаздывают на работу и встречи, тогда как среди иногородних опаздывающих меньше. Оно и понятно. Иногородним же надо из Клина или Митища добираться, поэтому они вовремя выезжают, а москвичам же надо ехать из теплого ста на или филей, как будто из Америки, поэтому москвичи опаздывают. Поэтому все опаздывающие ко мне на семинар, как правило, остаются за кругом на задворках. А лучше научитесь дружить со временем. Я к опоздавшим придираюсь, но вы знаете смысл придирок. Я называю их иммунизацией. Это когда вам вводят ослабленный микроб, и ваш организм, конечно, как-то на него реагирует, может даже слегка болезненно. Но потом, когда уже на вас нападет боевой микроб, то вы уже будете готовы отразить его атаку. Так и к придиркам привыкаете и не реагируете. Если же придирки мои не нравятся, научитесь приходить вовремя. К слову, могу вас и дураком назвать, но дурак у нас это комплимент. Дурак это человек, который не может пользоваться своим умом и учится исключительно на своих ошибках. Так что, если я кого-нибудь назову дурой или дураком, имейте в виду, это комплимент. Были бы вы истинным дураком, я б с вами не связывался. Не тратьте на ерунду драгоценное время. Новый год вредный праздник. К новогодним праздникам мы начинаем готовиться с конца ноября. Конечно, вы пойдете праздновать, чего делать не стоит вообще-то. Нужно иметь большое мужество, чтобы отказаться от прежних ритуалов. Я вам расскажу, почему. И вы перестанете испытывать удовольствие от празднования нового года, потому что вы поймете, что это вредный праздник и бестолковый, и не нужный. Вспомните свои хлопоты по поводу салата оливье или селёдки под шубой, чтобы было полусухое и полусладкое шампанское, без 3 минут 12 надо загадать желание, потом послушайте 5 минут президента страны, который, конечно, деловым говорит, приводит цифры. Затем прощаетесь со старым годом, потом встречаете новый. Далее хороший артист и кривляется по ТВ. Дед Мороз приходит к вам, снегурочка пропала, ёлку без неё нельзя зажечь. Ну, конечно, снегурочку найдут, ёлка зажжётся. Каждый год одно и то же. Вам самим это не надоедает? И дети этим праздником испорчены. Они тоже видят не приглядную картину, и они же реально мыслят. Дед с красным носом, скорее всего, алкоголик. Внучка у него откуда-то есть, а кто мама у снегурочки тогда? А мамки этих детей сколько денег за эту береберду угрохали? Ещё нанимают москвиков за теннисеров, которые устроят игры и соревнования. Все абсолютно все будут делать вид, что им весело. А если ещё драки не будет, то тогда считай, Новый год пропал даром. Врачи знают: перед Новым годом мы стараемся всех выписать, а после Нового года всё заполнено. В травматологии переломы, в стоматологии переломы нижней челюсти. В гастроэнтерологии язва желудка, в хирургии обморожение, и в моей любимой психиатрии белая горячка. Ни одного свободного места нет. И тем не менее, мы эту глупость праздновать Новый год продолжаем творить. Кстати, я не поддерживаю и митинги на болотной. Туда дураки ходят. Нет, умные, конечно, с одной стороны, но с другой дураки. Митингами ничего не решишь. Мы вот с нашими семинаристами как праздными. Однажды нас собралось 120 человек, и мы все вместе не допили даже 4 бутылки шампанского. Просто и так было весело, зачем ещё пить? Медицинский факт, знаете, организм сам выделяет алкоголь. А пьющий человек несчастный изначально. В жизни надо делать две вещи: трудиться и любить. Мы трудимся, Именно трудимся, а не работаем, потому что работают рабы. Работа это когда одно и то же, а труд это когда тебе трудно, то есть мозги у тебя развиваются. Правда, рано или поздно даже такой творческий труд, как чтение лекций, тоже превращается в работу. Я каждую лекцию читал примерно по 200 раз. И хотя я знаю, что лекции хорошие, что они всё-таки отличаются друг от друга, но самому собой скучно. А потом перестал читать лекции и не переживал по этому поводу. Самое главное нельзя бояться, что тебя уволят. Надо трудиться так, чтобы тебе самому было интересно. Если тебе скучно, то этого не скроешь. Истина всегда вылезет наружу, не сразу, так потом. И ещё. Если у вас есть способности, то они не исчезают. Их нам дала природа. Единственное, что их могут завалить родители или учителя, и тогда они не смогут развиться. А чисто теоретически эффективность от ваших способностей должна быть сто процентов. Однако на практике чаще всего, к сожалению, проявляется всего десять процентов. Важное отступление об анархии. Анархия мать порядка. В Библии тоже об этом говорится. Первая заповедь: есть только Бог. Вторая: не делай себе кумира. То есть я для вас не авторитет, и вы для меня не авторитет. Равняться нужно на кого? Только на себя. А анархия, знаете, как переводится с греческого? Анархия без начала, жизнь без авторитетов. Я долго думал, какая у нас идеология? Анархизм. Не вы на меня никак не влияете, ни я на вас не влияю. Делайте, что хотите. Каждому человеку надо разобраться, что ему мешает развиваться, двигаться вперёд. И, конечно, надо менять вид деятельности. Но это не значит, что нужно круто изменить жизнь одним прыжком. Я, например, не козёл, чтобы прыгать. В своём возрасте мне комфортнее переползать. Так, я был психиатром, по аттестации у меня была высшая категория. Меня уже даже назначили председателем психиатрического общества. Но я ушёл из психиатров. Надоело. Я пошёл в психотерапию. Заработок у меня после этого увеличился или уменьшился? Конечно, уменьшился, ведь я занялся новым делом. Мой опыт как раз урок, как не бояться сделать что-то новое, бросить старое. О том я стал преподавателем на факультете усовершенствования врачей, там писал книги. Затем вообще вышел за пределы медицины, но этот процесс шел постепенно, и сейчас получается, что я вышел почти на государственный уровень. Сейчас я работаю даже с олимпийскими чемпионами, с олимпийской сборной. С ними хорошо работать. Почему? Потому что они все мотивированы на первое место. Я их спрашивал: сейчас вы чемпионы, а чем после большого спорта будете заниматься? Они отвечали, как дети: а после я начну бизнес строить. А премиальные у олимпийских чемпионов это сто тысяч долларов. Они ж сущие дети, они же жизни не знают. Они тренируются, тренируются, а потом их выкинули и они дезориентированы. Вы же понимаете, что сто тысяч долларов это на один зуб. И я спросил, а почему вы не зарабатываете миллион долларов? Они удивляются, а как? Я надо, например, уметь давать интервью, научись улыбаться. Спортсмены же все красивые, представительные, только говорить не умеют. Они вроде как слова произносят, но банальные, а надо что-то оригинальное. И объясняю дальше. Тогда вы попадете в рекламу и там будете зарабатывать миллионы долларов. Да, конечно, теннисисты ещё могут много заработать, а к примеру, боксёры нет. В общем, со многими я позанимался, научил улыбаться, умно говорить, дошло до них. Почему мне ещё со спортсменами нравится работать? Потому что они привыкли к методичности. Кто спортом не занимался, музыкой не занимался в молодости, у того методичности нет. А музыка, художественная самодеятельность, репетиции, репетиции одно и то же. Hoje только количество перейдёт в качество. Большинство невротических личностей не могут ждать этого позже. Пока идёт внедрение в специальность, пока внешнего вроде прогресса нет и даже приличной зарплаты пока ещё нет, ему быстро становится скучно, и он говорит: "Это не моё". Я ему предлагаю чем-то другим заняться. Он отказывается. Но на самом деле ему только кажется, что не его. Всё будет не его из-за отсутствия методичности. А когда методичность есть, тогда всё его будет. Важное отступление о воспитании. Личность формируется к 5 годам, складывается система ценностей, то есть характер. Поэтому школа не может испортить ребёнка, она может только кое-что исправить, если может. Но, к сожалению, она не может. И чаще всего в школе репетируется сценарий неудачника. И к 16-18 годам многие люди выходят уже законченными неудачниками. И дальше идут в сторону деградации, которая начинается ещё в школьные и продолжается в институтские годы. Хотя в институте всё-таки учится, надо ж хоть какое-то время потратить на учёбу. А вообще на учёбу надо тратить всё время и свободное тоже. Кстати, я не раз встречал людей, которые чего-то в тридцать три года добились, но остались недовольны. Хочат идти дальше и выше. Но надо знать, что чем выше лезешь, тем неприятностей у тебя будет больше, и на них у вас должна вырабататься быстрая реакция. Смотрите, какая закалочка у наших известных деятелей. А материально должно быть не нормально, а отлично. Знаете, что такое материально нормально? Это когда я могу похоронить себя и своего супруга или супругу. Это касается и женщин, и мужчин одинаково. Если вы можете 2 года прожить без поступления дополнительных материальных вливаний и не снизить уровень потребления, вот это называется материальная независимость.